Всем привет! Январь 2018-го, и вы слушаете 59-й выпуск подкаста LinkMeUp. Вот, в Москву и Сибирь наконец-то пришла зима. В Сибирь так совсем пришла, там вчера было минус 35. Вот, а у нас несколько новостей. Во-первых, Эмиль Гарипу сообщила о завершении проекта CCI за год, что произошло за эти два года, чему научила, кто дошел до конца и получит все-таки ваучер, слушайте во внеплановой короткометражке в ближайшее время. Она не будет онлайн, мы просто выложим записи. Во-вторых, мы, кажется, форкнули подкаст. И в январе у нас выйдет пилот LinkMeat для сисадминов. Была идея назвать его LinkMeat, но как-то не прижилось. Если выпуск зайдет, то гостей ангажируем интересных. Уже предложение есть. В-третьих, по CCI-елке заметно мутируют. В феврале у нас будут два GNCI, Причем, к сожалению, уже не с Наташей, но, к счастью, с Сашей. А в перспективе будет даже RHCA, RedHatts. И в-четвертых, у нас внезапно появилась пара штучек для розыгрыша. Это один ваучер на оплату джуниперовских письменных экзаменов от Скифера и одно бесплатное место на тренинг по, микротик -по, -по микротикам от VoxLink. Подробнее потом в ВК и в Телеграм-чатике будет. А Александр, как поживает Patreon? Да, Patreon поживает замечательно. И раз уж ты вот упомянул еще сертификат от Скифера, можно, значит, так сказать, заспойлерить, что... Поскольку люди мы простые, я просто пошел вот к нашим будущим гостям, которые сдали джинси, и говорю, ребята, помогите с интересными заданиями, а то вот есть сертификат, девать некуда. Они так загорелись этой идеей, что есть большая вероятность, что у нас будет два сертификата. И задания прямо от профессионалов Жунипера. В смысле, они тоже подгонят? Уф, есть такая возможность, и она сильно больше, чем ноль. Круто. Вот и я про то же. А теперь Патреон. Прошел еще, значит, один год. Я уже забыл это второй или третий. Ну, наверное, все-таки второй наш год на Патреоне. И как-то так сложилось. У нас вот собралась такая кучка новостей. Во-первых, человек, которого я, видимо, обозвал в предыдущем выпуске, Иван Коробов. Написал, что он Ян Коробов. И все проклятая транслитерация в загранпаспорте. Поэтому, ребята, если кто его знает лично, подойдите похлопайте по плечу. Он молодец. Далее. Надо все-таки отметить, что уже упомянутый Скифер, Я думаю, многим известный как один из админов э, чатика, в прошлом известный как Tractor Over IP, или просто Трактор в простонародье, тоже присоединился к э, рядам наших патреонов. Спасибо тебе, чувак, еще раз и за сертификат, и, и вообще ты молодец и крут. И последнее, последнее, что хочется сказать. Тоже активный участик э, сетевых чатиков. Забыл, как вот зовут. Помню, что ник Сатандых Взял человек и просто нам на Новый год Задонатил небольшой подарочек mm -hmm. за, за это тебе огромное человеческое спасибо Ты тоже мужик и молодец он я его вижу, он даже в чате нашем Сейчас что-то писал Можете его вот прямо сейчас в чатике по плечику похлопать И написать Видимо, если была бы Наташа, то от нее было бы личное спасибо, да? Ну конечно же Но Наташа нас поменяла сколько там На, на хоккей На 20 потных мужиков, бегающих по льду За одной шайбой Так что нету вам Наташи сегодня. Да, спасибо, хорошие новости. Ну и мы, не оттягивая в долгий ящик, переходим к основной теме. Мы сегодня в первый раз говорим про WDM. Ну, может быть, не первый раз говорим, но первый раз мы так плотно будем его затрагивать. И для этого мы пригласили к нам питерскую компанию «Плотность света», которая занимается реализацией проектов по WDM. Итак, в гостях LinkMeUp Дмитрий Блиников, генеральный директор, и Вячеслав Пушин, технический директор. Коллеги, привет. Добрый день. Добрый день всем. Мы любим, когда к нам приходят русские компании, рассказывают о себе, поэтому вам слово. О себе как о людях, о себе как о компании. Ну, давайте я расскажу. Компания «Плотный свет» состоит из нескольких идейных вдохновителей DWDM-решений, которые занимаются полностью... Всеми циклами этих решений, то есть от анализа, проектирования, реализации, внедрения, сопровождения, обслуживания, расширения и так далее. Также мы занимаемся поставкой оптических компонентов и других компонентов для инфраструктуры lan шпд, телефонии, ядра сети, ну и что-то для сот, скажем это так. Сегодня мы будем говорить о DWDM. О том, как э, эта технология появилась и к чему движется. Добрый день, коллеги. Это Вячеслав Пушин. И я постараюсь не грузить вас сильно такими тяжелыми техническими подробностями, а просто немножко рассказать, кто такой DVDM, зачем это надо и почему он имеет нынче тот вид, который имеет. Технология достаточно старая, равно как технология оптической передачи данных. В принципе, появилось еще в той эпоху, когда интернет существовал только где-то там абстрактно. И все это было нужно для передачи голоса. Связь, Количество разговоров росло, требования к пропускной камне по способности росли. И в какой-то момент все это уперлось в то, что ту пропускную способность, которая есть, надо как-то увеличивать. А способов увеличения всего три. Ну, чисто теоретически три. Можно повышать скорость передачи. Можно организовывать параллельную передачу в каналах связи, а можно передавать более одного бита информации на символ. Вячеслав, тебя на секундочку прерву, просто скажу слушателям, кто вдруг не заметил, у нас есть презентация, по которой Вячеслав будет рассказывать. Уже можно открывать, и мы уже идем по ней. Первое — это, конечно, самое простое — повышение скорости передач. Для передачи сигналов ну, исторически в связи использовалась в первую очередь амплитудная модуляция. Это просто, это дешево. Полезный сигнал при этом выделяется напрямую из входного. Ну реально, очень просто. Там на картинке детекторный приемник, три компонента и ура. Самая простая и дешевая технология. В оптике она тоже не намного сложнее. Есть лазер, есть модулятор. Модулятор пропускает свет или не пропускает. Ну и есть просто фотодетектор, который свет принимает у него на выходе единица, света нет на выходе ноль. Просто дешево и сердито. И первое, э, на чем всю эту технологию реализовали в оптике, это было окно прозрачности 850 нанометров. Но проблема тут в том, что для связи, именно для связи, это не годится. Это чисто айтишная технология, дальность до 500 метров, ну кому это в связи надо. Но с дальнейшим развитием пришли ко второму окну прозрачности – 1310. На этом окне прозрачности можно уже останавливать соединение на 10, 40, может даже и больше километров. И вот то, что пришли именно к этому окну прозрачности, очень во многом определило все дальнейшее развитие. Вячеслав, и... а можно вот секундочку вопрос задать быстренький? Вот окно прозрачности, я знаю, что у нас просто наши слушатели, они хоть все инженеры, но все недалеко вот знают... Что такое окно прозрачности, особенно в контексте оптической связи? Угу. В оптоволокне затухание света на разных длинах волн неравномерно. В принципе выделяется три участка, на которых затухание по сравнению с соседними участками ниже. Это окно прозрачности 850 нанометров, среднее затухание примерно 2 дБ на километр. Это окно прозрачности 1300 нанометров, уже полдецибела на километр. И окно прозрачности 1550 нанометров, там где-то 0,2-0,25. Это обусловлено характеристиками среды, правильно понимаю? Да, это характеристики стекла, из которого вытягивается волокно. Угу. Но, в принципе, вот во всех, как бы там с волокном не химичили, вот общая... Общий вид этой э, кривой затухания, он примерно у всех волокон одинаковый. То есть там, ну, где-то побольше, где-то поменьше, там где-то есть то, этот пик, где-то этого пика нет, ну и так далее. То есть, ну, общая картина такая, что вся оптическая передача ведется в одном из этих трех окон прозрачности. Потому что если ты смещаешься, резко растет затухание. И вот связисты первыми освоили окно прозрачности 1300 нанометров. Дальность передачи при этом была, ну насколько я помню, первая sdh система порядка 10 километров. И это было ну реально круто. Потому что что представляли из себя до этого э, межстанционные соединения? Это куча медных проводов, по которым передаются е первые, Эти медные провода заключены в свинцовую оболочку. Свинцовая оболочка надута газом. И все это стоит эпических денег. Если же мы говорим о междугородних каналах, Там, там через каждые несколько километров ставятся бункеры с регенераторами. Ну, видели, наверное, вдоль федеральных трасс такие холмики, полуразрушенные с бетонными дверями. Ах, так вот для чего они. Да, это старые Ростелекомовские пункты регенерации. И это уже стоило просто хтонических денег. Ну, реально. Куча электричества, куча железа, куча рабочих, которые туда-сюда бегают, а это все обслуживают. Поэтому... То, есть, там, то есть там активные регенераторы, не пассивные усилители какие-нибудь Да, там были активные регенераторы Ну там какое-то какое количество усилителей, за ними регенераторы Количество усилителей, регенераторы и так далее По меди их надо было ставить часто Электричества они жрали много И стоили они очень дорого Ну представьте себе прокинуть Ethernet медный На 600 километров до Москвы Ну что вам это встанет? Поэтому, когда появилось 1310 нанометров, те очень обрадовались. Но первая проблема, с которой столкнулись – это дисперсия. Дисперсия – это эффект, в котором свет с разной длиной волны распространяется с разной скоростью. Таким образом, если мы имеем импульс, то через какое-то расстояние он просто расплывется. И если там, чтобы на входе мы имели что-то близкое к прямоугольнику, то на выходе мы получим маленькую кучку типа кротовой норы. Ну, понятно, с этим надо бороться. И боролись тупо в лоб. Подобрали состав волокна так, чтобы на рабочей длине волны дисперсия была около нулевой. Нет дисперсии, нет проблемы. Все рады, все счастливы, и начали закапывать автоволокно даже не сотнями тысяч, а миллионами километров. Ну, потому что это реально дешевле, намного дешевле. А то есть там расстояние не важно, то есть оно там на бесконечном расстоянии около нулевая дисперсия? Да, дисперсия на длине волны это характеристика волокна. Ну, понятно, что она там, если очень далеко пить, то она все равно не ноль, там около нуля, то эффект накопится. Но на 1310 далеко не пробьешь. А вот на расстояниях там 40 километров дисперсия не ощущается. А далеко не пробьешь? По какой причине? То есть, что именно происходит? Что Это Это вот, там вторая проблема. Я к, ней, я к ней подойду. Но я думаю, извините, перебью. Думаю, что про дисперсию здесь можно еще сделать такое пояснение, что м -м, здесь история-то какая с ней? Что вот эта кротовая нора, вот как, если посмотреть презентацию, это да. Но главная проблема это то, что сигнал, он как бы размазывается во времени. То есть, грубо говоря, получается, что зеленая составляющая света сигнала вот уже пришла, а красная и фиолетовая еще где-то в пути. И то есть приходится ее ждать, потом что-то как-то собирать сигнал, а в это время может быть прийти уже зеленый кусок следующего импульса. Да, да, да. То есть вот главная проблема дисперсии это то, что вот сигнал он как бы размывается у нас по проводу фактически получается. Это из-за разной, из разной скорости разных волн. Да. Но а. эта проблема э, дисперсии я чуть позже про, про это тоже скажу. Она начинает, э, ну назовем это так, усиливаться с повышением скорости передач. То есть пока у тебя там, грубо говоря, скорость передачи 155 мегабит в секунду, то есть STM-1 какой-нибудь, то ну ты как не размазывай импульс, он друг на друга не наедет. И там самое больное будет именно то, что фронт импульса становится очень пологим, и фотодетектор его может просто не, не обнаружить. Но эту проблему так или иначе решили. И тут же уткнулись во вторую проблему. Проблема затухания. Затухание на длине волны 1310 нанометров примерно полдецибела на километр. То есть ну мы стреляем километров на 40, это хорошо, это на порядке дешевле, чем было, но хочется же еще больше сэкономить. И тогда э, в качестве решения пошли в окно прозрачности 1550 нанометров. и затухание где-то в два раза ниже. Ну а для того, чтобы все было совсем хорошо, стали использовать усилители. То есть 1550 нанометров сосилителя может дать прогон э, до где-то 150-200 км. Ну, это, это реально круто, невообразимо круто и очень дешево. И тут наступило, что называется, благородстворение воздусей. Все успокоились, всем все хорошо и начали наращивать скорость передачи. Было 155 мегабит в секунду, потом 622, потом 2,4 и тут упс все вернулось к проблеме дисперсии. Волокно у нас лежит, волокна лежит миллионы километров. Волокно заточено под нулевую дисперсию 1310, на длине волны 1310, а у нас длина волны 1550. Дисперсия отнюдь не нулевая. Но не будет же эти миллионы километров перекладывать. Второй эффект, что при увеличении скорости, влияние дисперсии увеличивается. Вот там у меня есть картинка, если на низкой скорости передачи ну, фро... сгладился фронт до какого-то момента, но и боксом. Скорость начинает увеличиваться, в какой-то момент передний фронт, скажем так, задний фронт импульса начинает перекрываться с передним фронтом следующего импульса. Чем выше скорость, тем больше эти импульсы друг на друга накладываются. В какой-то момент накладывается так, что перестают распознаваться. Решение пришло в виде компенсаторов дисперсии. То есть, если можно подобрать состав волокна так, чтобы дисперсия варьировалась, то можно подобрать и так, чтобы дисперсия была отрицательной. То есть, чтобы фронт размывался в обратную сторону, чем в обычном волокне. Можно подобрать дифракционные решетки таким образом, чтобы длины волн, разные длины волн, приходили проходили через эту решетку с разной задержкой. Ну, Решение пришли, нашли, но все равно э, в какой-то момент времени уперлись технологическое ограничение. Э, и это ограничение 10 гигабит в секунду. Все, на амплитудной бендуляции больше 10 гигабит, гигабит в секунду на том технологическом уровне было не добиться. Более того, вот, ну, насколько мне не изменяет память даже сейчас, 28 гигасимволов в секунду – это максимальная скорость передач. И... Вячеслав, а, воп вопрос, да, извините, перебиваю. Угу. Это какое время примерно в годах, да, то есть мы о каком сейчас периоде говорим? Ну, это начало 2000-х, опять же, если я правильно помню. И гигасимвол – это что такое? Гигасимвол – это, грубо говоря, единый импульс, в котором передается информация. То есть единица кодирования информации. В случае амплитудной модуляции включено-выключено один символ, один бит. Но есть варианты передачи больше одного бита на символ, и это я потом расскажу. Соответственно, упершись в порог по скорости передачи, э логичным решением было применить другой метод увеличения пропускной способности. Это передавать несколько сигналов параллельно. И именно так появилось спектральное уплотнение. То есть мы берем диапазон, делим его на кусочки, и в каждом кусочке передаем свой сигнал, а кусочки делим, разделяем фильтрами. Первая технология, которая э, реализовала этот принцип, была технология CVDM, 18 каналов, шагом 20 нанометров, Техно, э, технология самих фильтров в тонкие пленки достаточно дешево достаточно просто достаточно сердито налоги достаточно быстро начала развиваться но она уперлась два ограничения первое это малое число каналов ну потому что и так на 1270 мы вылетаем за окно прозрачности равно как и на 1611 да и посередине у нас водяной пик есть а второе ограниченная дальность Большой диапазон сделать оптический усилитель, но нереально. но ну, за разумные деньги, в смысле, нереально. То есть технология используется до сих пор, используется очень активно, но используется на соединениях обычно внутригородских, там, где большой дальности нет. Вячеслав, а можно на секундочку прерву? Я пропустил этот момент, наверное, или просто по, своей, по своему университету Гидроксидный пик, он чем обусловлен? С наличием в составе оптоволокна паров воды. H2O туда попадает во время плавки, как-то размешивается. И вот на вот этой длине волны очень активно поглощает свет. Сейчас современные волокна этого пика не имеют. Потому что на, этих, на этой частоте работают обычно усилители с удаленной накачкой. И они могут просто выжечь волокно, если в нем есть этот водяной пик. Да, то есть там физически образуется такой пузыречек пара и происходит бабах. Нет, она растворена, водяные пары растворены в стекле. На них, да, начинает цвет тормозиться, кусочек стекла нагревается, расплавляется... И все, я одеваю. Ну, то есть да, то есть по-простому это микроволновка в миниатюре получается. В микроволновке О ров ровно тот же принцип. А вот у меня такой вопрос. Точно могу сказать, что он возникнет у многих. Раз вот у нас уже, значит, возникла технология спектрального уплотнения, CVDM. Это уже какой-то внешний прибор? Или это то, что в обычной жизни мы называем многомодовое оптоволокно еще обеспечивает? Нет, это внешний прибор. Многомодовое оптоволокно этого не обеспечивает. В многомодовом оптоволокне используется одна длина волны. Это внешний прибор, который представляет собой набор фильтров. Вот там есть такая картиночка, тонкая пленка, поставленная под углом. Одна для... некий диапазон длин волн от этой пленки отражается, а некий проходит дальше. И таким образом происходит разделение диапазонов. Надо выделить несколько длин волн, ставим подобных... Плёночек несколько. Нужно 2, ставим 2. Нужно 16, ставим 16. Это вот то, что называется мультиплексер, демультиплексер, да, Северия Да, да. Так, а давайте тогда, если никто не против, сделаем вот такую небольшую остановочку и вот про многомод. Замолвим слово, потому что насколько я знаю, большинство людей, оно вот свято уверено, что есть вот одна значит, оптоволокно, это куда вот мы поставили источник, и он там с одной частотой что-то шлет. А есть многомодовое, где просто ставится точно так, более хитрый источник, который умеет сразу несколько частот, и за счет того, что он излучает на нескольких частотах, вот у нас по волокну идут сразу нескольких сигналов. И Разделение самой оптики, что там стекляшка, тут стекляшка, это все проклятые маркетологи придумали, и на самом деле вот нет никакой разницы между SM и MM-волокном. Ну, на самом деле, в части хитрости все с точностью да наоборот. На мультимодовом волокне используются гораздо менее хитрые лазеры и гораздо менее хитрые приемники, которые намного дешевле. И в волокне, да, идет одна длина волны, но... Она идет несколькими фронтами. И в связи, вот именно в связи, многомодовое волокно не используется практически никогда. Разве что подключить айтишную какую-то технику к связному устройству. Потому что на многомодовом волокне обеспечить нормальное затухание, но реально нормальные дальности ну, это нереально. То есть даже 1003 в окне прозрачность 1310. Дальность передачи по многомодовому волокну не больше двух-двух с половиной километров. Ну, это несерьезно. Ну, в рамках датика нормально, то есть я видел, там, что можно по многомодовому волокну одном отпускать. Да, да. В рамках дата-центров, в рамках корпоративных сетей, в рамках любой IT-инфраструктуры, за счет дешевизны, многомодовые решения — это да. Но там, где надо передавать на сколько-нибудь значительные расстояния, многомод уже не пройдет. И тогда последний вопрос от отдела будущих хороших инженеров, которые сейчас зовут nikkei Что же тогда это за моды-то такие, которых много? Фронт волны. Пока понять не стало. Ой, а вот тут я даже не буду изображать из себя мегафизика. То есть смысл состоит в том, что в одномодовом волокне, грубо говоря, волна, если представить свет не как волну, вернее, а как частицу, Вот этот вот поток частиц он летит одним пучком. Вот он летит, отразился от стенки, полетел дальше, отразился от другой стенки, полетел дальше и так далее. В многомодовом волкне летит несколько пучков волн. То есть один полетел в одну стенку, другой в другую, отразился и так далее. То есть, ну вот если говорить с точки зрения непрофессионального физика, то мы имеем вот такую вот разницу я еще могу предложить вот такое объяснение, на мой взгляд, оно очень визуально понятное, то есть вот всем нам известно из школьного курса физики вот угол падения равен углу отражению, да, то есть такое вот геометрическое распространение света в виде какой-то линии. И вот если мы представляем, значит, оптоволокно как э, волновод, то есть сверху какая-то поверхность, снизу какая-то поверхность, то моды волны, они просто все идут вот под разными углами. То есть одна идет под каким-то углом, отражается, идет дальше, вторая приходит под другим углом, и весь фокус в том, что они, когда они пересекаются, они никак не взаимодействуют. То есть они так и идут. Получается, фактически с разной скоростью, но в конечном итоге приходят все моды. Вот могу такое предложить да, и объяснение. И в одномодовом волокне это мода одна. А да, по да. многомодовым их несколько. И окей, чтобы переключиться обратно на CVDM, и у нас тут вот в чатике уже спрашивают, так это получается, что сейчас продолжают изобретать костыли просто, чтобы оптику не перекладывать? Вот, вот, вот. Скажем так, положенная оптика, она является некий, некой объективной реальностью. Перекладывать все эти миллионы километров никто не будет. Поэтому живем как живем. То есть в очередной раз лень двигатель прогресса. Да, именно так. И поэтому современные технологии приспосабливаются как раз вот под то самое решение по оптике развивать его в окне прозрачности 1310 нанометров, которое было принято там 20 лет назад. А когда кладут новые линии, там тоже используют эти вот костыльные технологии? Или бывает да. применяют? Угу. То есть был, была в свое время попытка перейти на волокно с, с ненулевой смещенной дисперсией, но как-то Она не очень оказалась удачной. То есть на волокно, у которого нулевая дисперсия в районе 15-50. Ну это, кстати, не только, так сказать, традиция, это еще и миллионы закопанных денег, поэтому их просто так списывать-то никто не будет. Да, да. То есть это огромные деньги. Зачем их менять, когда можно что-то прикрутить, что-то придумать, да еще это продать и на этом нажить. Следующий... Все нормально, классическая легаси. Именно так. Соответственно, следующим шагом в развитии технологии спектрального уплотнения стал DVDM. Здесь намного более узкий диапазон, то есть, ну, грубо говоря, 15.30-1577 15-77 нанометров. В этом диапазоне намного более плотно идут каналы. Первая технология была 40, первая технология, первый стандарт 40 каналов в шаг сетки 100 ГГц. Технологий для изготовления фильтров было два. То есть как точно такие же тонкопленочные фильтры, как и для CVDM, так и дифракционные решетки. Ну, понятно, что на каждом фильтре происходят какие-то потери сигнала. И, в общем, если для CVDM с его небольшим числом каналов это, ну, так, не очень критично может быть, то там на 40 последовательно поставленных фильтров мы потеряем очень-очень много. Поэтому если число каналов больше 16, обычно применяются дифракционные решетки. Дальнейшее развитие DVDM 80 каналов. Ну, примерно тот же диапазон. Шаг сетки 50 ГГц. Ну, и это уже все делается на дифракционных решетках. Ну и напоследок, уже когда начали расти дата-центры, диапазон DVDM чуть-чуть расширили. И мы получили DVDM 96 каналов. Все с тем же шагом сетки 25 ГГц. Ну вот это вот три основных стандарта DVDM. 100 ГГц, 50 ГГц и 96-канальный 50 ГГц. Который используется по настоящее время. Используется активно. Используется практически везде. Про FlexGrid я расскажу чуть позже. Но вот фиксированный DVDM с фиксированной сеткой каналов. Это именно вот это. Технология Уже устоявшаяся, технология стандартная И даже теми нами любимая компания Которая постоянно изобретает проприетарные протоколы И стандарты Она как бы вот На этом ничего своего изобретать не стала Или не захотела Или смысла вообще нет э, Ну поскольку Связь Непрофильный Ну такая вот дальняя связь Непрофильный бизнес был То, скорее всего, не захотело А вот, раз уж мы Про профильность бизнеса А вообще вот в мире э, Как много компаний занимаются Разработкой вот, э, Спектральных э, тут, Для уплотнения решений, потому что это же больше физика Чем все остальное, в первый момент особенно э, Занимается Достаточно много Причем э, тут очень интересный момент В этот бизнес компании Приходили с трех сторон Ну, с двух, вернее, скажем так. Первое – это классические связисты. То есть, ну, это такие компании, как, допустим, там тот же Алкатель, так та же «Сиена», та же «Инфинера». То есть, ну, компании, которые исторически занимались связи. Второе, второе направление, откуда люди шли – это компании, которые занимались корпоративными клиентами. Это та же Cisco, это «Адва», то есть… Ну Несколько разные рынки, несколько разные подходы. Ну, вообще компаний много. Есть большие, есть маленькие. У каждого есть своя ниша. Рынок тяжелый, регулярно переделивается. Кто-то с него регулярно исчезает, кто-то новый появляется. Жизнь бурлит. Ну это хорошо, если бурлит и не застаивается. Давайте дальше. DVDM достаточно быстро получил серьезное распространение, потому что за сравнительно небольшие деньги позволял на порядок повысить пропускную способность магистральных каналов. Ну, реально на порядок. Было там 10G, стало 800G. Кто же такому не порадуется? При этом с использованием усилителей дальность передачи без регенераторов становилась достаточно большой. Тем не менее, вылезла новая проблема, а именно шумы. То есть, когда у нас идет сигнал через цепочку усилителей, на каждом усилителе мы усиливаем не, не только сигнал, но и шумы. И, соответственно, разница между уровнем шума и уровнем сигнала падает, падает, падает, падает, падает. Решение было придумано, решение лежало в плане математики, и это коррекция ошибок. В принципе, коррекция ошибок существовала еще и в эпоху SDH, но там механизмы коррекции ошибок были достаточно хилые. А вот с развитием DVDM, да, именно эта отрасль получила серьезный ревок. Более того, забегая чуть вперед, если учесть, что железо, именно железо, у многих производителей плюс-минус одинаковое, то основная разница между ними так или иначе вылезает вот в эту математику. Как ре реализованы алгоритмы коррекции ошибок, как э реализованы алгоритмы обработки сигнала. Но возвращаясь к амплитудной модуляции, мы упираемся в ограничения по шумам. Если мы идем на сетке 100 ГГц без коррекции ошибок, 29-30 дБ. На 50 ГГц, ну 29-30 дБ, это, грубо говоря, Пролет, точка, точка, ну, где-то километров 100 с усилителями. Без коррекции ошибок 25-27 дБ на сетке 50 ГГц. Но ну, это где-то 110-120, 120 километров, 140 может. Дальше коррекция ошибок. С коррекцией ошибок мы приходим к порогу 21-23 дБ. В принципе, в длинных линиях это дает на 10G возможность передачи без регенерации где-то до полутора-двух тысяч километров. Без регенерации именно. то есть с но без регенерации. И вот это вот все развивалось, развивалось, развивалось, но параллельно развивался интернет. И требования к трафику начали расти, расти, расти, расти. И в какой-то момент все уперлось в то, что ну, 800G может и не хватить. И надо было как-то повышать скорость передач. Амплитудная модуляция, повышение именно скорости, ну йог, все, в 10G уперлись. Параллельная передача, DVDM, 80 каналов, ну 96, все, уперлись. То есть надо было переходить к другим способам модуляции. И перешли. В принципе, когерентная передача широко распространенная штука. Та же, тоже кабельное телевидение, и цифровое телевидение, эфирное, оно использует, ну, похожий принцип. Основное достоинство – это помехозащищенность. Если в амплитудной модуляции полезный сигнал мы выделяем напрямую из входного, то здесь мы сравниваем входной с эталонным и вот уже из этой разницы выделяем полезный сигнал. Но, ну, вот картинка гетеродинного приемника у меня там есть. Сравните ее с картинкой приемника ДТК. Намного сложнее, намного дороже. Да, я тут предлагаю взять небольшую паузу, потому что у нас тут накопились вопросы, и мне кажется, вот можно еще сделать такое уточнение. Вот начиная с момента, где ты говорил по поводу, значит, то, что мы усиливаем сигнал, у нас усиливаются шумы. Большая так. ошибка. Товарищи слушатели, думать, что усиление происходит линейное. То есть, грубо говоря, полезный сигнал мы увеличили в 10 раз, шумы тоже увеличились в 10 раз. Нет, это работает не так, и это слава децибелам. Децибелы, величина нелинейная. Поэтому, усиливая полезный сигнал, на самом деле шумы у нас усиливаются кратно. То есть, если я правильно помню, грубо говоря, полезный сигнал усиливаем в 2 раза, шумы растают что-то раз в 10. Вот там как раз на презентации это указаны числа в децибелах. Не вру, кстати, да? Ну, скажем так, конечно, не на 30 дБ они вырастают, но в принципе, да. Ну, примерно, да, я уж точно тоже -то не помню. Вот, э, спрашивают, в чем же принципиальная разница тогда между усилением и регенерацией сигнала? При регенерации сигнала мы принимаем сигнал на входе, преобразуем оптический сигнал, преобразуем его в электрический вид э, и обратно кодируем в оптику, то есть мы полностью восстанавливаем сигнал. Соответственно, шумы при этом, понятное дело, уходят. Они не усиливаются. Но понятно, что это будет стоить денег. То есть, грубо говоря, у нас в канале DVDM идет там 80 по 10G. Мы ставим условно один усилитель, там, грубо говоря, за 10 рублей. Мы, и мы усиливаем все 80 каналов эти 10 рублей сразу. Это и потому, это что нам он нам... пассивное устройство, может быть, Нет. да? Нет, он есть... устройство активное, но он действует на весь диапазон. То есть вот на весь DVDM диапазон действует, на весь групповой сигнал, который идет в оптике, вот весь этот сигнал усилитель усиливает. Это чисто аналоговое устройство. Никакой цифры, чистый аналог. Сигнал пришел, длина волны в рабочем диапазоне, сигнал усилили. Сколько там этих сигналов, с какой они там скоростью бегут, этого устройство не волнует. Если мы ставим регенератор, то мы, во-первых, должны весь этот сигнал, групповой, приходящий, разбить на индивидуальный сигнал. Но пришло у нас, допустим, 80 десяток, мы эти 80 десяток вытащили. Дальше мы эти 80 десяток должны э, преобразовать в электричество, обратно закодировать в оптику и обратно собрать в групповой сигнал. Но даже если мы ставим китайские медиаконвертеры под такую задачу, то это уже будет стоить не 10 рублей. То есть чисто вопрос стоимости. Регенерация, да, хорошее железное средство. Ставим регенераторы каждые 100 километров, можем вокруг Земли 20 раз передать сигнал. Но вопрос денег. И это действительно работает? Это не теоретическая какая-то такая вещь? Нет. Изнач... Изначальные сети по SDH, они бы как раз и были построены на регенерации, а не на усилении. На усиление ушли, чтобы сократить стоимость. Регенерация это очень хорошо. Голова у инженера не болит ни, ни за шумы, ни за что еще. Но это дорого. Понятно. Ну тогда предлагаю вернуться к презентации. А, еще маленький вопрос. Вот этот, Я, может, прослушал 10G ограничение в dvd ДВДМ. Это физическое ограничение, потому что сейчас же, в общем-то, научились там, ну, 40G передавать там и так далее. Это ограничение скорее технологическое на тот момент было. Но вот чисто по технологии в какой-то момент уперлись в эти 10G. И поэтому начали искать другие варианты. Сейчас передают и по 100, и по 200, но, но, но. Тем не менее, передают при помощи совершенно других способов модуляции, чем амплитудная. То есть 10G это ограничение ну амплитудной модуляции в том числе? Ну это ограничение, технологическое ограничение на тот момент для амплитудной модуляции. Сейчас это ограничение перешли. Сейчас есть решения, которые 28G по амплитудной модуляции передают, по стандартной RZ. Но на тот момент это было непреодолимо. Но ну, это опять же, вот мы, вот, говоря о развитии того же телевидения, мы каждый раз упираемся в то, что решения, которые принимаются сегодня, во многом обусловлены тем, какие решения были приняты вчера или позавчера. То есть легаси в этой части, оно достаточно серьезно играет. Вопрос еще подоспел про регенераторы. Они же должны задержку вносить, получается. Естественно. И какова величина? А это зависит уже от схемотехники регенератора. То есть я знаю регенератор, который вносит в задержку 5 наносекунд. А это много или мало? Это Кусто... очень мало. То есть. Э, э, но если нас волнует задержки, именно задержки, то нам вообще весь тракт оптический надо строить, исходя из этого. То есть нам нельзя будет использовать волоконные компенсаторы дисперсии, потому что они вносят большие задержки. Нам так или иначе придется дифракционные компенсаторы использовать. Нам надо будет выбирать э, транспондеры, ну то есть те платы, которые принимают сигнал клиентский, э, с клиентских устройств засвечивают в линию, выбирать исходя из задержки. Нам надо усилители будет подбирать. Потому что в усилителях тоже идет задержка сигнала. Как работает усилитель? У усилителя есть моток оптоволокна специального состава. И в это оптоволокно специального состава светит лазером. Тут глубокие дебри физических эффектов уходить не буду. Но вот за счет вот этого света лазером в усилителе усиливается сигнал, который через это волокно специальное проходит. То есть везде есть задержки. То есть, если нам критично задержки, нам ну, надо очень серьезно заниматься оптимизацией решения с этой точки зрения. А, так, а средняя по больнице, если 5 микросекунд. Или сколько наносекунд сказал? А, наносекунд. Средняя по больнице для таких плат без коррекции ошибок. Ну, это, наверное, порядка сотни наносекунд. Но ну, мне кажется, вполне терпимая цифра. Если их, конечно, не 100 штук по пути стоит. Да, если их стоит по пути 100 штук. А если у нас еще идет коррекция ошибок, где уже идут микросекундные задержки, и десятки микросекунд, то тут у нас и очень хорошо становится. Очень нехорошо, вернее, задержки. Но это, опять же, это вопрос о том, как мы, исходя из каких параметров, мы оптимизируем решение окончательно. Потому что любое инженерное решение ⁇ это компромисс. Тут потянул. Один рукав потянул, второй рукав отвалился. Не, ну учитывая, что там типовая задержка, не знаю, там Лондон-Шанхай может легко достигать там 200-250 миллисекунд, вот, то в целом, по-моему, не сильно критично. Ну, в общем, да, у нас же и в самом волокне задержка идет, то есть свет в автоволокне — это 214 тысяч километров в секунду. Вот, это физика, которую не перепрыгнуть. Ну окей, предлагаю все-таки собрать волю в кулак и обратно к презентации. Возвращаемся. Но, как я уже сказал, в какой-то момент уперлись, уперлись именно в технологические ограничения данной конкретной технологии. И пошли другим путем. То есть начали искать другие технологии, которые позволят на том же технологическом уровне увеличить скорость передач. И этой технологией стала конгерентная передача которая хорошо знакома была инженерам связистов из э, области радио. Если говорить об оптике, то мы имеем полный букет. Во-первых, даже в первом вот варианте, который до сих пор, кстати, еще распространен КПСК, ДПКПСК, э, мы имеем две несущих, то есть разделение параллельные каналы. Одна несущая с одной поляризацией, другая несущая с перпендикулярной. И мы имеем амплитудно-фазовую модуляцию, в которой каждый символ кодирует 2 бита. Итого мы получаем, вот именно вот так, мы получили 100 гигабит. 100 гигабит. При этом мы имеем две несущих. На каждой несущей передается там 50 гигабит, ну 56 на самом деле. А стимульная скорость составляет 28 гигабот Хорошая технология, отличная по мехозащищенность, просто отличная. Но, но, но дорого. И вот это вот дорого, оно действительно дорого. Поэтому, так или иначе, эту технологию начали развивать дальше, чтобы еще больше увеличить скорость передачи, ну и при этом сократить стоимость на бит. Так появилась модуляция 8QAM, когда одним символом кодируется не 2, а 4 бита, и 16QAM. Но у всех этих технологий проблемы шумы. И вот, как я уже говорил, математика, которая борется с шумами, это главное отличие между производителями. То есть, ну, Не будем показывать пальцем, хотя можно и показать. Но очень вот, если мы говорим вот о современных 100-гигабитных когерентных решениях, то, ну, я думаю, процентов 60 производителей делают свое оборудование на базе одного и того же чипсета. Но результаты у них получаются разные, потому что разная математика, которая стоит за обработкой сигнала. Мне в этой истории очень, я очень радуюсь за производителей оптоволокна, потому что вот... Математики думают, производители железа думают, а эти вот сто лет назад оптику научились делать, так и делают. Ничего не меняется. Не, ну объективно сказать, они тоже думают, но немножко думают. Они думают в части э, снижения потерь в оптоволокне. Сейчас, э, если там, грубо говоря, 10 лет назад 0,25 дБ на километр это был стандарт. Сейчас для нового хорошего волокна, ну реально хорошего, это будет где-то 0,2 дБ Но это все просто вопрос частоты стекла самого Чистота, да, частота стекла, хим состав стекла Но в принципе, да, в принципе ничего, ничего мега нового не придумано Но зато миллионами километров делают Ну, вот, вот конкурентная передача на 16 куам на сегодня это, скажем так, пик технологий, которые есть в продакшене. В продакшене, в смысле, в коммерческой доступности. Да, у них есть свои ограничения. Больше, чем на 1000 километров на 16 куам не прострелить без регенерации. Но, но, но, 200 гигабит в секунду нанесущее. Ну, это хорошо. А теперь вернемся к спектру и к флекс-гридам. Иногда э, в связи появляются некие концепты, которые ну, как бы это сказать, не пришей, не пристегни. То есть они очень хорошо выглядят с точки зрения маркетинга. Все вендоры начинают э, быстро надувать счеты, бить себя в грудь и говорить, что ну вот, у нас это тоже есть, мы молодцы, мы это сделали. Но кому и зачем это практически нужно, ну, долгое время остается непонятно. Иногда эти концепты так и остаются мертворожденными, ну, как, например, базовый доступ к SDN, который умер, так и, грубо говоря, и не выросший. Иногда они возвращаются там через несколько лет, как вернулась IP-телефония. Но такие концепты есть. И вот FlexGrid — это такой концепт, вот с моей точки зрения, он точно такой же. то есть, Все о нем говорят, но никто не знает, нафига он нужен. То есть он скоро умрет, а потом возродится? Может быть. В чем смысл этого концепта? Смысл состоит в том, что разные сигналы имеют разный спектр. Разную ширину спектра. И идея состоит в том, что если мы спектр разобьем там, не на 50-герцовые кусочки, А маленькие-маленькие, там, 12,5 гигагерцовые да еще и будем все это дело объединять по мере необходимости, там, два-три таких кусочка, то мы получим невиданную эффективность и использование диапазона, и невиданную гибкость. Ну, в общем, все это сделали. Но пользуются, ну, вот реально, реально пользуются этим только несколько извращенцев, которые любят создавать разные суперканалы, типа 500 гигабитных 5 соток. Кому нужны такие вещи? Ну, вот с точки зрения клиента, ну, тоже непонятно. Есть извращенцы, которые решили, что а, у нас шаг сетки будет не 12,5, а 33,3. Ну, тоже сильный ход. Поставил dvdm сет такую, больше никто на эту сеть ничего своего не поставит. И, и свою длину волны через нее не передаст. Но смысл такой что на бумаге технология выглядит красиво ну реально красиво но кому и зачем она нужна совершенно непонятно так, а может там это... ан... материки связывать почему ну, нет? на материках на материках связывать там вообще отдельно отдельная очень отдельная вещь настолько отдельная что я даже про нее говорить не буду там совершенно специфическое железо для подводных кабелей, которое на суше в принципе нигде не используется. И если у меня память не изменяет там к 100 гигабитам только подходят. То есть из того, что для субмарин я видел несколько лет назад, когда довелось с этим сталкиваться, 40 гигабит максимум. Так, а как же вот рассказывают про то, что там проложили очередной кабель, где пропускная способность за сотню терабит? В а то проложили кабель-то, наверное, не из двух волокон. Ну вот это не очень рассказывают. Вот, <свят> о том, о том и речь. То есть тут вопрос, именно мы как бы про одно волокно говорим, сколько в нём. Ну, про одну пару волокон. Для такой магистральной связи волокна используются обычно парами. Для 100 гигабит и вообще, для когерентных решений, ну, тоже обычно парами. Причем для когерентных решений это ну, практически стандарт. Почему? Потому что для того, чтобы какой-то сигнал выделить, ну вот сам принцип когерентных решений такой, что они настраиваются на определенную длину волны. За счет чего работают все одноволоконные решения, что у нас с двух сторон светят на разных длинах волн. Соответственно, все это не смешивается и все хорошо. В когерентном решении для того, чтобы так сделать, у нас должно быть два источника. Один для приема, другой для передачи, а это дорого. Поэтому обычно гигабитные решения они работают по двум волокнам. Хотя есть, конечно, решения, которые умеют работать по одному, но они и стоят кратно дороже. На деньги любой каприз, конечно, но, но многие капризы стоят дорого. Ну и последнее, чтобы я хотел сказать. Uh, в последнее время требования к большой пропускной способности появились не только у связистов, но и у дата-центров. А для дата-центров характерно то, что а, они очень хорошо считают деньги, в том плане, что не будут переплачивать, а с другой стороны uh, расстояние очень маленькое. Поэтому в какой-то момент вернулась амплитудная модуляция на новом уровне. То есть если стандартно у нас два уровня 0.1 то в том, что сейчас предлагается это PAM 4 уровни 4, 0, 0, ,1, 1, 1, и 1, 0. Ну и вдобавок в одном канале, ну вот по крайней мере в той реализации, которую я видел, передаются две несущие. Таким образом, мы за очень маленькие деньги получаем 100 гигабитное решение, да, оно не да оно очень Слабо устойчиво к дисперсии шумам, но дешево. Просто дешево и сердито. А для того, чтобы компенсировать дисперсию и обеспечивать малошумное усиление, делаются специальные усилители. Да, усилители стоят денег, но стоимость транспондеров, даже не транспондеров, даже просто модулей dvd на 100 гигабитных, это компенсирует. Ну, собственно, большое спасибо. Это примерно то, что я хотел рассказать А то я чувствую, я уже начинаю там лет слушателей Вот, кстати, на 20 слайде Там вот написано Малые расстояния В какой цифрике ошибка? 80, да, пардон Цифра 80 Это 80-100 километров То есть больше, чем 100 километров На PAM-4 еще никто не пробил Да и вообще технология очень новая Реально В продакшне я видел решение Только от Microsoft A2 Но сейчас неофотоник еще заявляет, что они слепили что-то на PAM 4. А есть кейс у него какой-то? То есть там между какими-то модульными дата-центрами, например, проложить? О, это это бизнес-кейс, когда у нас надо связать два больших дата-центра. Мы берем dvdm на FP28, втыкаем их напрямую в маршрутизаторы, ставим усилители мультиплексора специальные. И нам становится хорошо, у нас, э, грубо говоря, э, 4 терабита на пару волокон, при этом это все стоит 5 копеек. Но по сравнению с тем, как если бы это делать на когерентных передатчиках. В данном решении вообще есть э, ряд особенностей. Например, э, данные коробки, они э, сами измеряют, Состояние волокна Сами друг друга находят И сами настраиваются То есть в них встроены мультиплексор Усилитель и все что необходимо Вот, далее Данная коробка Коммутируется с Ну, с коммутатором Естественно, в который ставятся QSFP трансиверы DWDMные QSFP трансиверы И все И дальше путем стакирования идет наращивание каналов Расстояние, да, как Вячеслав сказал, 80-100 километров. Ну, там поменьше того можно. То есть, ну, понятно, что дата-центровики это не связистые. Разбираться там, как строится DVDM, в глубину лезть им, по большому счету, не очень надо. Поэтому такое простое коробочное решение. Вытащил из коробки, купил, включил, работает. Да, ну, вот что... сейчас обидно было про то, что датоцентровики не связисты. Нет, ну... У дата центра все-таки немножко другая область. Там они развертывание и поддержание дата-центра требуют в этой области очень высокой квалификации. Но связь это все-таки такая штука немножко в стороне лежащая. Вот именно связь там не поставить, настроить маршрутизаторы. А вот именно вот такие связные вещи. По поводу еще флексгрид. Э, ну, или QuadFlex, как его еще называют, сейчас есть возможность, например, в одном Unity реализовать 800 кбит до 1000 км LNW решение 600, это 1000-полторы, 1500 км, да, вот, и... 400 до 4000 километров ну или 4000 плюс там в зависимости от состояния это все можно сделать одним юнитом я думаю если нас пригласят еще раз то мы немножко более подробно на конкретных реализациях там очень много интересного причем у разных компаний разное интересное появляется и мы будем очень рады рассказать ну а пока большое спасибо всем кто слушал Но у нас еще вопросики есть от тех, кто да. слушал. Или вы уже убегаете прямо? Нет, на вопросы я отвечу обязательно. Я как раз хотел сказать, готов ответить на любые ваши вопросы. А вот то меня в честь этого сосед дрель в, в стенку вставить решил. Волокна кладет. Да-да-да. На самом деле, вот э, было сказано, что вот, трансатлантические кабеля там большая специфика. Очень много вопросов как раз-таки пришло. Вот, хотя вы обзорно вот, можете рассказать, что там происходит-то в них. Что э, там без, за железо? Без предварительной подготовки не могу. Могу сказать очень кратко, что компаний, которые умеют делать субмарин, их очень мало. То есть, ну, буквально 3-4 компании в мире. Причем этим занимаются специальные подразделения. То есть, ну грубо говоря, в ЛКТ Лисенте, в котором я в свое время работал, одно подразделение занималось обычным DVDM, а в Submarine занималось совершенно другое подразделение. Железо там тоже весьма специфичное. То есть, так получилось, что где-то, ну, наверное, года два назад пришлось столкнуться с проектом, в котором Был морской участок 400 километров. Ну, очень специфичное железо. То есть редкая сетка частот, низкие скорости. Все в Низ, ни, низкие скорости? То есть вот эти 160 терабит в секунду, это низкая скорость в итоге? Ну, вот на тот момент уже были доступны решения сухопутные, которые там 100 гигабит давали спокойно на несущие на субмарин максимум что предлагали это было 40 гигабит То есть здесь 40 гигабит на несущие ну понятно что этих несущих можно упаковать много понятно что можно положить 96 парный кабель но вот тем не менее основное отличие морских кабелей от сухопутных в том что на морских кабелях не поставишь очень часто усилители Очень большие прогоны, соответственно, очень низкие соотношения сигнал шум. То есть, ну, совершенно другая тема. А, а мы когда говорим о субмаринах, это примерно какие глубины? Ну, то есть, просто одно дело по одной Атлантики прокладывать кабель, а другое дело там в Финском заливе. А с точки зрения самого DVDM это никакой разницы. Имеет. Э, это разница с точки зрения того, какая оболочка у кабеля для э, DVDM. Нет, я имею в виду, что с, начиная с каких расстояний, то есть, ну, грубо говоря, подводный участок там, какой должен быть длины, чтобы уже говорили о субмарине? О, километров 300. А я правильно понимаю, что приемы передающее устройство там вот под конкретный кабель делаются, или есть какое-то универсальное? М -м -м, ну, я думаю, что если мы говорим о каком-нибудь э -э трансатлантическом кабеле, то тут да а, допустим, те кабели, которые под дну Балтийского залива, финского залива бегают, ну там даже если это субмарин, то там достаточно стандартный субмарин, но он будет отличаться от сухопутных. ну это вот из-за своеобразных частот. ну это из-за того, что у нас очень большие прогоны и соответственно Нам под большие затухания между усилительными и регенераторными пунктами Нам надо подстраиваться Это, собственно, основное Так, несколько практических вопросов Вот интересуется 40G по одному волокну Это уже фантастика или реальность? 40G, 4 десятки в одну сторону, 4 десятки в другую запросто Но по одному волокну именно... А 10 гигабитные с амплитудной модуляцией спокойно по одному волокну работает, А, соответственно, запихать можно, ну вот стандартно запихать стандартную сетку частот 16-20 каналов. Одноволоконная, то есть до 200 гигабит по одному волокну, да. Но это mm. будут десятки. Понятно. Много спрашивают про то, как вы видите будущее dvd и что нам ждать после того, как вот 100 гигабит, 50 гигагерц уложат. Куда развивается отрасль? Ну, сейчас основные производители развиваются с одной стороны технологии, которые 400-600 гигабит нанесущие. Кто-то 400 развивает, кто-то 600. Это с одной стороны, это для магистралей и связистов. С другой стороны, очень активно развивается вот это самое PAM 4 для дата-центров. Ну, вот это вот как бы два таких базовых направления. Так это мы. Ну, там какие-то есть вот цифры ближайшего будущего. Ч чего ожидают от этих технологий добиться? Ну, я думаю, что PAM 4 на массовый рынок выйдет к концу этого года. И это будет реально для дата-центров очень большое подспорье. То есть сейчас не каждый дата-центр может себе позволить для связи там, использовать 100-гигабитные каналы. Когда эта технология станет более или менее массовой, это будет дешево. То есть тут такое ощущение есть, что эта технология будет дешевле, чем 10-гигабитная технология на китайских трансиверах. Вот я на китайских задумался, это хорошо или плохо. Ну То есть, с одной стороны, это, видимо, хорошо, потому что простота. Это просто и дешево. Когда что-то, что является, скажем так, достаточно важной функцией для какого-то бизнеса становится просто и дешево, это всегда хорошо. Но иногда у этого всегда хорошо бывают какие-то все-таки минусы, скажем так. Хотелось бы спросить, извини, Саш, что перебиваю, про э, конфигурацию. То есть я вот на самом деле предложил поперенести вопросы про GMPLS а ASON на другой выпуск. Мы все-таки с удовольствием вас пригласим еще раз. Но вот в двух словах примерно, как это выглядит сейчас, как это будет выглядеть в будущем. Про GMPLS? Э, скорее про конфигурацию. Ну, то есть как это происходит, не углубляясь. Опять же, GMPLS э, это еще одна концепция из тех, которые являются... в свое время были продвинуты, активно рекламировались, но сколько-нибудь широкого практического применения не нашли. Сейчас это возвращается. Сейчас это возвращается как SDN. И возвращается двумя, скажем так, вещами. Вещь первая – это возможность внешнего программирования, разработки неких стандартов для внешнего программирования каналов связи. То есть, ну, грубо говоря, что такое раньше был DVDM? Это вот есть некое законченное решение. У этого решения есть система управления. В лучшем случае, там, если там, кому-то надо прокинуть дополнительный канал, он звонит оператору и говорит, опрокинь мне канал, отсюда до сюда. Оператор тыкает пальцами или мышкой на системе управления, канал прокидывается. Сейчас все это потихоньку двигается к тому, чтобы переконфигурирование сети осуществлялось по некоторым стандартным протоколам. Это с одной стороны. С другой стороны, есть такая тенденция, как декомпозиция. То есть, когда каждый элемент той же DVDM-сети, там будто транспондеры, будто усилители, управляется независимо и управляется извне. Ну вот это вот такая. Опять-таки, Тема эта двигается крупными дата-центрами типа Google, Microsoft и прочими и целью является максимально упростить для того чтобы дата-центра работу с DVDM, чтобы связи между дата-центрами управлял, управляла единая система управления этого дата-центра. Переползла виртуальная машина в другой дата-центр, вслед за ней перетащился и оптический канал. — Но это пока фантазии или уже есть протоколы рабочие или хотя бы прототипы? — В рамках прототипов. То есть что-то есть у Nokia из SDN-контроллеров, что-то есть у Juniper, что-то делают отдельно, там, Google с Microsoft, что-то делают производители оптического оборудования. Это не массовая технология, но прототипы уже есть. Если, mm -hmm. допустим, года полтора назад, когда я говорил слово SDN вообще не коллегами из дата-центров мне говорили, но ну, это это чушь, забы, забудь. То вот уже в, прошло, в конце прошлого года те же самые люди начинают проявлять хоть сдержанные, но какой-то интерес проявлять к этому. А пока у нас с этим в Ростелеком экспериментирует. Но в ростелекома денег много. Ну а сейчас это пока выглядит каким образом? То есть какой-то графический интерфейс, который к которому тыкаем мышкой, а он заходит на два конца железки и прокидывает. Канал. Ну, примерно так, да. Причем между концами очень разнородные железки. Коммутаторы, маршрутизаторы, DVDM-системы и все это вот из-под одного зонтика. И все это еще к тому же разных вендоров. Вот это вот как это выглядит в идеале. Второй момент, как это должно выглядеть в идеале, чтобы там опять-таки контроллер SDN принял решение о том, что виртуальная машина переползает за этой виртуальной машиной поползли все ее сетевые интерфейсы, там, начиная от порта на сервере и кончая каналами связи между дата-центрами. Ну да, тут попутный еще вопрос в чате. А м, есть ли какие-то группы, рабочие группы по стандартизации? Или это все-таки действительно каждый сам для себя делает? Что-то есть, но я, честно говоря, пока вот за этим, вот SDN-ом, так пристально не слежу. Да, есть Там несколько есть рабочих групп, которые этим занимаются. — Еще был вопрос, как обстоят дела с российскими производителями, в, части, в частности, Т-8? — Хорошо обстоят, молодцы ребята. — Но у вас уже были проекты по внедрению российских WDM? — Ну, скажем так, это коммерческий вопрос, я бы не хотел на нем акцентироваться, но я могу сказать, угу. что вот, Т-8 молодцы. Принято. Ну и тогда рубрика нам пишет но, но, битливые... но они не одни, кстати говоря Кроме Т-8 есть еще и Фотоникс Ну Это... вообще, кстати, по-моему, вот наша российская наука Она же была известна своей оптикой И ну, именно вот физической частью да, Развития, да, да. так что, да Насколько я знаю, многие компании вот Преуспели именно на пути Развития физической части Плюс разработки самих лазеров Использующихся вот ну, в вот технологиях на... связи Т-8 вот как раз из этого выросло. Как раз из академической науки. Но там долгая история, это лучше у Т8 спрашивать, а не у меня. Сделали заметку. Я, я дам небольшой комментарий. У нас существуют партнерские отношения с Т8, как с российским производителем, как и с рядом других производителей, как LTX, да, который, наверное, здесь хорошо и широко известен. Вот, и некоторые из даже производителей трансиверов, тоже российские. Мы поддерживаем так называемое импортное замещение и работаем с этими вендорами. Ну, мы, кстати, да, по-моему, мы в каких-то своих новостях даже писали про Т8, что они там какой-то мировой рекорд скорости установили или что-то такое. В общем, бог с ними. Так вот, рубрика Нам пишут пытливые умы. Мне кажется, хороший вопрос, так сказать, прямо в лоб. 100 гигабит Ethernet, интерфейс сам по себе это VDM. По-моему, с этим сложно поспорить. Можно. Так, начинаем. Э, ну, во-первых, интерфейс может быть MPO, то есть несколько параллельных волокон. Интерфейс может быть VDM, да. Но мне а... кажется, мы все-таки говорим про однокабельный. Одноволоконный? Да, я одноволоконный, понимаю. господи, я уж заговариваюсь уже. Да, есть, LR4 есть. Так вот, значит, если он сам по себе в EDM, то правильно ли вас понимает наш слушатель, что он может взять вашу какую-то железку и вот в один SM кабель упаковать несколько этих 100 гигабит интерфейсов? Нет, неправильно. А, неправильно, потому что этот интерфейс стандартизован, и несколько этих самых трансиверов будут светить на одних тех же длинных волн, и, соответственно, будут друг другу мешать. Ну, если это... То есть этот интерфейс надо раскрашивать. То есть переводить его так, чтобы каждый трансивер светил на своей длине волны. А так а почему это вот нельзя сделать как раз с помощью внешнего оборудования? То есть берем можно, там? Можно. На это стоит денег. Это можно сделать. Конечно, собственно, дивиденд для этого и существует оборудование, дивиденд для таких задач существует. Так он же это и спрашивает, что вот может ли он взять вашу какую-то железку и вот несколько этих интерфейсов в один СМ-кабель запихнуть? Может. Так, и другой пытливый вопрос, значит, спрашивает человек, вот давайте, предположим, у меня есть несколько проектов, в одном надо передать на километр, в другом на 10, в третьем на 1000, в четвертом на другой край земли. Мне для этого надо использовать разные технологии уплотнения света или сейчас да. универсальная есть? Разные. А если вкратце, вот, то есть, ближнее расстояние, окей, это вот мы обсуждали в конце, а на вот такие дальние, это какая лучше всего? А Какие там расстояния у нас были? Километры 10. Ну, стандартный, километр 10, стой, 100, там, тысяча, весь земной шар. Если у нас километр или 10, то самое простое это взять 96-парный кабель и засветить его черно-белыми модулями. Ну, реально, это самое дешевое будет. А что такое черно-белые модули? А, это не dvd ные модули, а модули на стандартных длинных волнах, которые там. Стандартные 850, ну, на 10 километров это не пойдет, конечно. Стандартные 1310, стандартные 1550. То есть модули не предназначенные для спектрального уплотнения, а предназначены для передачи одного волокна один сигнал. То есть на один 10 километров обычно проще и дешевле проложить многоволоконный кабель. Не всегда это возможно. Если это невозможно, берем простейший CVDM или простейший DVDM, амплитудной модуляции делаем. Если у нас там 10 километров, ну опять же берем амплитудную модуляцию, но уже будем вынуждены использовать усилители. Технология в принципе та же, но немножко меняется. Если тысячи километров, то тут уже надо использовать специальные технологии, то есть как минимум технологии с коррекциями ошибок. Ну и скорее всего это уже будет 100 гигабит нанесуще. А если на другой конец, то это субмарины. Тут я детально, конкретно уже ничего не могу сказать. Ну, то есть до тысячи километров это все еще стандартное оборудование какое-то используется. Ну, да, я бы даже сказал, по земле до четырех, до восьми тысяч. В принципе, там та же линия Москва-Владивосток, она на вполне стандартных оборудованиях построена. То есть там, где есть земля, где есть возможность поставить усилительные и регенерационные пункты, ну, все стандартно. Так, еще просят, можете ли, ли вы вкратце рассказать про стандартную аппаратную архитектуру какого-то вот типичного DVD-мультиплексора. Именно мультиплексор или решение вообще в целом. Ну я думаю, здесь имеется в виду, вот что именно прием, передающее устройство, но можно и решение, если вы готовы. Мы ну, там... в, принципе, в принципе, да, в принципе, все стандартно. Мы получаем некий сигнал от клиентского устройства. Этот сигнал может быть либо сразу цветным либо черно-белым. Если сигнал черно-белый, мы ставим так называемый транспондер, который сигнал этот принимает на входе, а на выходе выдает уже сигнал цветной. Дальше за набором этих самых транспондеров, которые светят на разных длинных волнах, стоит мультиплекс, который объединяет все эти сигналы в одно волокно. Дальше стоит усилитель. В этот частный случай, он может и не быть, если расстояние небольшое, но тем не менее, я максимально, максимальный случай рассказываю. Этот усилитель сигнал усиливает и передает в линию. На другом конце стоит еще один усилитель, который этот сигнал принимает, опять-таки усиливает. За ним стоит компенсатор дисперсии, если нужно. Дальше стоит демультиплексор, который из группового сигнала вытаскивает сигналы индивидуальные. Дальше стоят транспондеры который цветной сигнал преобразуют в черно-белый и передают его на конечное устройство уже с другой стороны. Будет, собственно, стандартная схема. Небольшой комментарий. Вот о разных типовых решениях, вот как нам задали вопрос, там километр 10, 100 и так далее. Мы планировали поговорить в следующий раз и о том, на как, примерно на каком оборудовании можно эти решения реализовать. Мне кажется, это очень хорошая идея. План отличный. Марат, ты за? Абсолютно. И заодно затронуть тему резервирования вот этих вот решений. Да, Каналов. Для корпоратов очень часто бывает очень важно обеспечение стопроцентной гарантии связи. Еще вопросы есть у вас? Ну, у меня остался последний вопрос. Мне кажется, он даже не очень про вас. Но если хотите, может, сможете дать какой-то комментарий. Вот пишет нам человек, что у них на работе есть классический обращик плохого дизайна, когда делают стык СМ и ММ MM кабеля. Вот скажите, как профессионалы, что это очень плохо. Это очень плохо. По потому что. Потому что на этом стыке идут затухания очень серьезно. Вот. И мойте руки перед едой. Марат, я иссяк. — Да, еще вопросик про АСОН. Это примерно то, та же его ситуация по силе, что это GMPLS, или мы его коснемся в следующий раз? — Ну, это примерно то же самое. Мы его, конечно, коснемся вместе с GMPLS, но коснемся им скорее в такой исторической ретроспективе. Зачем это делали, и кому это было нужно, и что из этого в итоге получилось. И как то, что получилось, Получилось именно таким, каким получилось Потому что когда-то делали Ассонджи МПРЛСом Угу. Так, ну вопросы, по-моему, ис иссяк, иссякли не только у тебя, Саш, но и в чатике, поэтому... Подожди, ну чатик, он же, он как всегда, вот уже спросили, а можно ли сварить СМ и ММ волокно Ну, можно сделать все, что угодно Но будет ли оно работать? Так, как нужно, и как-то это даже работать будет А, то есть чисто технически там, может быть, что-нибудь даже заработает, ну фантазеры Вопрос, зачем нежа сужом скрещивать, все равно колючая проволока в матках на складе, она более функциональна Ну что, Марат, тогда сворачиваемся, благодарим всех. Да, друзья, нам понравилось, интересно, и главное, ёмко в это получилось. То есть мы даже за полтора часа не вышли. Ждем вас в следующий раз, готовим темы. Наши зрители, слушатели готовят вопросы. Я напоминаю, что у нас в гостях были Дмитрий Блинников и Вячеслав Пушин из компании «Плотность света». Спасибо большое за ваш рассказ. Приходите еще. Спасибо большое, коллеги. Всего доброго. Коллеги, mm -hmm. э, всем спасибо, всего доброго. А, спасибо. Да. спасибо. Спасибо, спасибо. Пока.